Молодая, по последней моде, зысканно одетая барышня. Она-то рекомендовалась учительницей французского языка Алисой Осиповной Анкет и сказала, что её прислал к Вортову один из его друзей. «Очень приятно, садитесь», — сказал Вортов, задыхаясь и прикрывая ладонью воротник своей ночной сорочки. Чтобы легче дышалось, он всегда работает в ночной сорочке».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 Взглянув же на ее широкие, хорошо развитые плечи, на красивую спину и строгие глаза, Вордов подумал, что ей, наверное, не меньше двадцати трех лет, быть может, даже все двадцать пять. Но потом опять стало казаться, что ей только восемнадцать. Выражение лица у нее было холодное, деловое, как у человека, который пришел говорить о деньгах. Она ни разу не улыбнулась, не нахмурилась и только раз на ее лице Мелькнуло недоумение, когда она узнала, что ее пригласили учить не детей, а взрослого толстого человека. Итак, Алиса Осиповна, говорил ей Воротов, мы будем заниматься ежедневно от семи до восьми вечера. Что же касается вашего желания получать пару по рублей за урок, то я ничего не имею возразить против пару рублей, так пару рублей. И он еще спросил у нее. Не хочет ли она чаю или кофе? Хороша ли на дворе погода? И, добродушно улыбаясь, поглаживая ладонью с окно на столе, дружелюбно осведомился, кто она, где кончила курс и чем живет. Алиса Осьповна с холодным деловым выражением ответила ему, что она окончила курс в частном пансионе и имеет права домашней учительницы, что отец ее недавно умер от скарлатины, мать жива и делает цветы, что она, мадемуазель Анкетт, До обеда занимается в частном пансионе, а после обеда до самого вечера ходит по хорошим домам и дает уроки. Она ушла, оставив после себя легкий и очень нежный запах женского платья. Вордов долго потом не работал, а сидел за столом, поглаживал ладонями зеленое сукно и размышлял. Очень приятно видеть девушек, зарабатывающих себе кусок хлеба.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 И с преувеличенно тонкой талией, по всей вероятности, кроме уроков, занимается еще чем-нибудь. На другой день вечером, когда часы показывали без пяти минут семь, пришла Алиса Осьповна, розовая от колода. Она раскрыла Марго, которого принесла с собой, и начала без всяких предисловий. Французская грамматика имеет двадцать шесть букв. Первая буква называется А, вторая – Б. Виноват.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 Порылся у себя в книжном шкафу и достал оттуда истрёпанную французскую книгу. «Это годится?» – спросил он. «Всё равно». «В таком случае давайте начинать. Господи, благослови! Начнём с заглавия. Мемуар. Воспоминания», – перевела мадемуазель Анкет. «Воспоминания», – повторил Воротов. Добродушно улыбаясь и тяжело дыша, он четверть часа провозился со словом «мемуар». И столько же со словом "до". «да». И эту тамина лисоспованную она отвечала на вопросы вяло, путалась и, по видимому, плохо понимала своего ученика и не старалась понять. Воротов предлагал ей вопросы, а сам между тем поглядывал на ее белокорые головы и думал: ее волосы кудрявые не от природы, она завивается удивительно, работает сутраданачи и успевает еще завиваться.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 Я должен вам сказать про бармоталон, смущаясь еще больше, и в груди у него что-то ёкнуло. Он торопливо сунул конверт в карман и продолжал: э -э, извините, я э -э, я оставлю вас на десять минут. И делая вид, что он вовсе не хотел отказывать ей, а только просил позволения оставить ее ненадолго, он вышел в другую комнату и высидел там десять минут. И потом вернулся еще более смущенный. Он сообразил, что этот его уход на короткое время она может объяснить как-нибудь по-своему, и ему было неловко. Уроки начались опять. Воротов занимался уж без всякой охоты, зная, что из занятий не выйдет никакого толку, он дал француженке полную волю, уж ни о чем не спрашивал ее и не перебивал. Алиса Осиповна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 И казалось ему понимал, от чего эта француженка пользуется репутацией легкомысленных и легко падающих со зданий. Он тонул в этом облаке ароматов, красоты, ноготы, а она, не зная его мыслей и вероятно не сколько не интересуясь ими, быстро перелистала страницы и переводила на всех порах. Он ходил на улице.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 Он поехал, как казалось ему только затем, чтобы отдохнуть, развлечься, а обалить у него не было и мыслей. Он не мог допустить, чтобы человек серьезный, готовящийся к ученой карьере, тяжелый на подъем, бросил дело и поехал в театр только затем, чтобы встретиться там с мало знакомой, неумной, мало интеллигентной девушкой. Но почему-то в антрактах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 Во время следующих уроков, пожирая глазами свою изящную учительницу, он уже не боролся с собой, а давал полный ход своим чистым и нечистым мыслям. Лицо Лисоспованной не переставало быть холодным. Ровно в восемь часов каждого вечера она спокойно говорила до свидания, и он чувствовал, что она равнодушна к нему и будет равнодушна, и положение его безнадежно. иногда среди урока он начинал мечтать, надеяться, строить планы, сочинял мысленно любовные объяснения, вспоминал, что француженки легкомысленные и податливые, но достаточно ему было взглянуть на лицо учительницы, чтобы мысли его мгновенно потухли, как потухает свеча, когда на даче во время ветра выносишь ее на террасу. Раз он обкинев Забывшись как в бреду, не выдержал и загораживая ей дорогу, когда она выходила после урок из кабинета в переднюю, задыхаясь и заикаясь, стал объясняться в любви: "Вы мне дороги, я я люблю вас, позвольте мне говорить". Алиса побледнела, вероятно от страха.